Глава двадцатая. Ситуация с автобусом меняет для меня все. Может, и для Лили тоже. Граница между теоретической возможностью угрозы и физической реальностью нарушена, и это в каком-то смысле заставляет нас принимать радикальные решения. Мы передвигаемся по городу, воспринимая себя одновременно и хищниками, и жертвами, одновременно говоря себе Больше мы терпеть не намерены. И спрашивая себя, сколько мы еще способны вынести? За обедом мы рассказываем Фионе о случившемся и ждем, когда о происшествии расскажут в новостях. Не в общенациональных, конечно, а в местных. Мы ищем в социальных сетях фотографии и отчеты или хотя бы сообщение транспортной компании bus Эриан» о нарушенном расписании. В конце концов, в автобусе было достаточно много пассажиров. По крайней мере, у человек пятидесяти нарушился утренний маршрут, не говоря уже о тех, кто должен был заметить автобус без дверей. Но такое впечатление, как будто ничего такого не происходило, как будто мы с Лили всё выдумали. «Мэйф, я загадала число», — говорит Лили. «Не думаю, что сейчас подходящее время». «Нет, ты постарайся отгадать». И я стараюсь. Очищаю сознание, погружаюсь в сумрак и жду, пока появятся цвета. Но цвета не появляются. Один лишь сумрак, нечто вроде дымки между мною и моей способностью. «Сила пропала», — сообщаю я, наконец, в страхе открывая глаза. «Как ты узнала?» «Я как раз собиралась тебе сказать». Колебание воздуха. Наверное, это и была магия. Понимаешь, какой я ее вижу. Меня охватывает ужасная паника. Теперь я точно ощущаю себя добычей. Не может быть. Возьми меня за руку, предлагаю я. Лили колеблется. Мы в школе. Я слишком напугана, и мне все равно. Держи руку. Смотри на лампочку. «Мэйв, я не понимаю», — прикусывает губу Фиона. Я вцепляюсь в руку Лили и сосредотачиваюсь на люминесцентных лампах столовой из тех, что моргают и гудят, когда их выключают. «Ну, давайте же!» Я пытаюсь снова погрузиться в энергию Лили, и хотя и нащупываю ее очертания краешком сознания, но мне не удается проникнуть вглубь, как это было в Клэрингдоне. Ничего не происходит, разве что по ладоням лили пробегают искорки. Я отпускаю ее руку. «Исчезла», — подтверждаю я. «Все пропало». И в это же мгновение понимаю, что это самое, что ни на есть правда, что в глубине меня разверзлась какая-то пустынная пещера, от стен которой бесконечно отскакивает эхо. «Как давно это произошло!» Я не пыталась воспользоваться магией уже несколько дней, с тех пор, как заболела гриппом. Болезнь измотала меня, и у меня ни на что не оставалось сил. Я пытаюсь пролистать в мыслях прошедшие дни в обратном порядке. И в самом деле, когда же я пользовалась своей магией в последний раз? Дьявольские шлюхи. Точно. Я же заглядывала в сознание девочки, которой промыли мозги дети. «Неужели я заразилась чем-то от нее? Нам нужно встретиться с Нуалой», — говорю я. В это мгновение приходит сообщение от Ро. Первое за два дня. «Возвращаемся. Забрать тебя и девочек после школы». Я плюхаюсь на переднее сиденье и крепко обнимаю Ро, вдыхая его знакомый запах и всем телом ощущая острую потребность в объятиях. Я позвонила ему в конце обеда, рассказала про автобус и про утрату магических способностей. Он почти ничего не сказал. Сказал только, что заберет нас после школы и что мы все обсудим вместе. «Но как, ты в порядке?» спрашивает он, вдыхая аромат моих волос. «Все с вами нормально?» Я киваю и утыкаюсь лбом ему в щеку. Прижимаюсь к нему крепче. Мне хочется расплакаться от радости встречи и от чувства любви. Он тоже крепче прижимает меня к себе. «Я люблю тебя», — произносит он тихо. «Я люблю тебя, и сейчас мы обсудим все, что с вами произошло. Хорошо? Хорошо». Девочки на заднем сиденье сидят молча. Обычно они посмеиваются над тем, как мы с Ро воркуем друг с другом, и отпускают разнообразные едкие замечания. но утренние события настолько потрясли их, что теперь они даже не закатывают глаза. Я кладу голову ему на плечо, а он тем временем выезжает задним ходом со школьной парковки. «Что же нам делать?» — жалобно спрашиваю я. «Честно говоря, я даже не понимаю, что происходит». «Думаешь, это месть?» — спрашивает Фи. «Тебе не кажется, что они пытаются отомстить нам за срыв их собрания?» «А это точно были они, дети, а не, скажем, просто плохой водитель», — вдруг спрашивает Ро. Мы смотрим на него так, как будто он издевается. Странно, но, похоже, он спросил серьезно. «Дело в том, что со мной происходит что-то странное», — тихо говорю я. «Внутри. Все время ощущаю себя такой разбитой и больной. А теперь еще и магия пропала». Я смотрю на Ро в поисках утешения, ожидая, что он начнет меня успокаивать. Но он просто продолжает барабанить пальцами по рулю в такт, передаваемой по радио радиомузыке. Подъехав к лавке прорицания, мы обнаруживаем, что она закрыта. «Что?» — удивляется Фиона, заглядывая в окно. «Но ведь еще нет и пяти». «Действительно странно. Но Алла всегда закрывается в шесть, даже по воскресеньям». Я задаюсь вопросом, не связано ли это с женщиной, с которой она была в тот вечер, и решаю, что у меня больше нет времени гадать. «Я позвоню ей», — говорю я, и когда дозваниваюсь, она приглашает нас к себе, не дожидаясь, чтобы выслушать меня. «Приезжайте сейчас и побыстрее», — говорит она. «Мы едем прямо к дому Нуалы». Это, на удивление, обычный дом рядовой застройки на севере города. «Она живет здесь?» — спрашивает Ро, останавливаясь у дорожки. «Мне всегда казалось, что она должна жить в какой-нибудь хижине с соломенной крышей или в чем то в этом роде». До этого я была у Нуалы лишь раз. Она пригласила меня поучиться садоводству, утверждая, что если я буду сама выращивать травы, то это изменит мою магию. Урок длился недолго, до тех пор, пока я не потеряла интерес и не начала копаться в ее коллекции карт Таро. Нуалла открывает нам дверь в своем обычном облачении, в брюках-шароварах и в шелковом халате. «Вижу, вся шайка в сборе», — заявляет она, когда мы входим. «Садитесь, я поставлю чайник». На теплой кухне слишком тесно. Между обеденным столом и ламинированным кухонным гарнитуром видна лишь пара половиц. Вряд ли это помещение рассчитано на пять человек, и Нуале приходится принести подставку для ног из гостиной и садовый табурет с улицы, чтобы все мы уселись. Стол завален помятыми бумагами, большинство из которых покрыты записями от руки. В качестве пресс-папье поверх них лежат кристаллы. Мы все рассаживаемся, И Лили начинает с любопытством листать исписанные от руки страницы. Некоторые пергаментные, некоторые вырваны из желтого блокнота, некоторые представляют собой двойные страницы из детских тетрадей. Похоже, они распределены по темам, а не по материалу. Толстые пачки стянуты резинками. Лил, шипетро, Ро, «Не суй свой нос куда не следует. Это невежливо». «Не волнуйся, Ро». говорит Нуалла, протискиваясь между нами и ставя на стол вишневый пирог. «Все равно вам придется об этом узнать». «Нам каждому вручают по кружке чая и по толстому куску сладкого пирога». Лили выковыривает вишни и оставляет их на своей фарфоровой тарелке. Нуалла смотрит на меня долгим взглядом. «Тебя связали», — говорит она. «Обездвижили. Лили спасла тебя». Как ты узнала? Тебя окружает небольшой ореол, слабый оттенок чужой магии. Он немного меняет твой цвет. Мне хочется больше расспросить ее о цветах. К этому времени я настолько привыкла воспринимать мысленным взором цвета, что мне не терпится увидеть их снова. Но мне не предоставляется такая возможность, потому что в дверном проеме появляется манон в длинном кардигане. со скрещенными на груди руками и с шелковым шарфом, повязанным на голове. «Ой, здравствуйте!» — смущенно произносит Фиона. «Это Манон», — говорит Алла заметно большей теплотой, чем тогда, когда я увидела Манон впервые. Манон слегка шевелит пальцами и снова вцепляется ими в запястье. «Она моя... Я ее дочь», — заканчивает Манон. все мы бросаем попытки вести себя непринуждённо. Её слова шокируют настолько, что остается только изумленно глотать воздух. «Вы ее кто?» — вылетает у меня. «У вас есть дочь?» — спрашивает Фиона. «С каких пор?» — снова я. «Вы не похожи», — говорит Лили. «Добрый день», — приветствует ее Ро. Но Алла заметно нервничает, неловко отводит взгляд, явно задумываясь над тем, не обидится ли Манон на то, что мать никогда не рассказывала о ней своим знакомым. «Мы не поддерживаем отношения», — говорит та с французским акцентом, и немного холодно. Фин бросила меня, когда я была совсем маленькой». Странно, что она называет так свою мать. Наверное, это сокращенно от «фиануала», А может, она говорит фин, потому что фин это по-французски конец, как обычно пишут в фильмах, конец. Я бы сказала, что это не совсем верная трактовка фактов, резко говорит Нуалла. Мы не обязаны обсуждать мое детство с посторонними, отзывается Манон, и выдергивает из своего кардигана обрывок нити. Никто из нас не знает, куда смотреть. Слишком много вопросов. «Слишком много отношений и слишком маленькая кухня». «Я пригласила Манон, потому что она эксперт», — наконец говорит Нуала. «В Килбеге произошло нечто ненормальное. Не из тех явлений, что проходят сами по себе. И мы как раз разбирали мои архивы в поисках возможного решения». Взмахом руки она показывает на стопки бумаг, стянутые эластичными лентами. Наверное, это и есть ее архивы. Ну Алла устраивается поудобнее, кладет руки на архивы и закрывает глаза. «Когда скончалась бедняжка Хевен, я бросила школу и отправилась странствовать», — говорит она. «Я работала официанткой в туристических кафе в Европе, работала на круизных лайнерах, курсирующих между этими широтами и южной частью Тихого океана». До того момента я ничего не знала о магии. Магией занималась моя сестра, а между сестрами, так часто бывает. Если одна увлекается чем-то первой, то другой увлекаться тем же самым как бы уже и запрещено. Она открывает глаза и встречается со мной взглядом. Мне хотелось понять, что именно ее привлекало, почему она этим занималась. как это у нее получалось я нашла ее рисунки с домохозяйкой она пыталась рассказать мне что-то о колдовстве и о сенситивности но мне было пятнадцать она так смотрит на нас как будто просит простить ее я не понимала ее намеков не понимала что она хотела избавиться от нашего отца и все ради того чтобы защитить меня и мать. Поэтому, правильно это или нет, я посвятила свою жизнь ее делу. Вот на что вы смотрите, дорогие мои. На всю мою жизнь. Манон громко вздыхает, как будто в жизни Нуалы должно было найтись гораздо больше места для нее. Она отворачивается и наливает себе стакан воды из крана в раковине. Каждой стопе прикреплен стикер с указанием магической тематики. Здесь есть и руны, и духи мести от Ада и, и боги, трикстеры, плуты, вестники хаоса и так далее. Есть тонкая стопка на тему банши и стопка потолще просто о зайчихах. Я вспоминаю книгу, которую давала мне почитать мисс Бенбери, и вдруг осознаю, насколько же велико сходство между Нуалой и Хезер. Обе они увлекаются путешествиями, и интересуется магией. «Магия Мэйв ослабла», — вдруг говорит Лили, хотя никто ее не спрашивал. «Нам кажется, что к этому каким-то образом причастны дети Бригитты». Манон отходит от раковины и приближается ко мне. Сидящая рядом со мной Ро встает и предлагает ей свое место. Манон садится. Взяв в руки мою ладонь, она поднимает ее. и прижимает в центре своим большим пальцем. «Посмотри на меня», — говорит она. Я смотрю ей прямо в глаза. Она не отводит взгляд. Ее радужки насыщенного глубокого коричневого цвета и настолько темные, что я не сразу замечаю, как ее зрачки быстро расширяются и сужаются. Разрастаются, как чернильные кляксы, которые вот-вот вырваться на свободу, И поглотят все ее лицо, а потом вдруг снова становится размером с булавочную головку. Да, говорит она серьезно, тебя связали, но не только, еще превратили в канал. Во что ты стала каналом колодца, говорит Манон, как будто это все объясняет. М -м -м, прошу прощения. Но Алла собирает чашки с кухонного стола. «Точно», — говорит она деловито, пытаясь скрыть неловкость в отношениях с дочерью. «Но прежде чем мы приступим к делу, заварим еще чай». «Мэйв, ты помнишь, как я объясняла тебе, как устроена магия в Килбеге и как работает твоя сенситивность?» «Да, про запасы магии, про ее круговорот», — киваю я. «Ну что ж, канал магии, как мы его называем», Это, по сути, и есть главная тема исследований Манон. Поэтому я ждала, пока она приедет. Не хотела разрабатывать случайные теории, которые только запутают нас и направят по ложному следу. Ро строит странную гримасу, как будто не до конца уверен, что мы сейчас не идем по ложному следу. Но Алла встает и наполняет чайник. Послушаем, что скажет Манон. но при этом она не разрешает Манон начинать, пока каждый не получает по чашке чая густого красного цвета. Я потихоньку глотаю горячий напиток, разглядывая хрупкий фарфор со сколами. В этот момент я даже не знаю, что мне хочется узнать сильнее, кто отец Манон или что такое магический колодец. Покончив с чаем, Манон приступает к объяснениям. «Я, конечно, не ожидаю, что кто-то из вас поймет все сразу», — начинает она. «Но попытаться, наверное, стоит». В конце фразы интонация ее повышается, и кажется, будто она задает вопрос. Трудно понять, ожидает ли она ответа. «Кто-нибудь из вас когда-нибудь черпал воду ведром из колодца?» Мы переглядываемся. Очевидно, это вопрос, требующий ответа. «Нет», — неуверенно отвечает Ро. «Но, думаю, мы все знакомы с общей концепцией». «Ведро опускают в воду, в него наливается вода, ведро с водой поднимают, верно?» — предлагает свой вариант Фиона. «Ведь так устроены колодцы». «Представьте себе колодец, только такой, в котором вместо воды на дне магия», — продолжает Манон. «Или как вам это больше нравится называть?» Магия, энергия, ЦИ, чистая кровь Вселенной. Мы слегка смущенно переглядываемся, особенно при словах Кровь Вселенной. Такие колодцы есть повсюду в мире, и, по моему мнению, их гораздо больше, чем надеются найти исследователи. Она то и дело поворачивается в сторону, словно обращаясь не к нам, а к кому-то в вечерней тьме снаружи. Некоторые из них. «Небольшие и неглубокие», — продолжает она, поигрывая золотой цепочкой на шее. «А некоторые — очень глубокие и огромные». Ее слова пробуждают у меня воспоминания. «Так все эти рассуждения о магии в Килбеге, которая входит в меня, а затем выходит в мир, это про такой колодец?» — задумчиво спрашиваю я. Ну, Алла кивает, берет стопку с ярлычком «Колодцы» и протягивает ее Фионе. «В Южной Америке много маленьких колодцев, по крайней мере, пара колодцев на Филиппинах Фиона», неожиданно заявляет Нуалла, будто зачитывая вслух любопытные факты из викторины. «Много их в Китае, более сотни разбросаны по материковой Европе и непропорционально много в Ирландии, если учесть размер и население этого острова». На слове «Ирландия» Она делает особое ударение. И мы все понимаем, что должны уделить повышенное внимание именно этому факту. «А когда вы говорите «колодцы», вы ведь не имеете в виду «колодцы» в буквальном смысле? Ну, типа, такие каменные сооружения с ведрами?» — решает спросить Фиона, перелистывая страницы. «Нет, это колодцы не в буквальном смысле», — кратко отвечает Манон. «Их нельзя увидеть глазами». По крайней мере, на этом плане реальности. Но если знать, что искать, то по некоторым признакам можно определить, что находишься рядом с таким колодцем. По каким признакам? По движущимся статуям, отвечает Нуалла. По многочисленным женщинам с детьми-близнецами. По домам, в которых постоянно пропадают какие-то вещи. Например, пальто. Хотя хозяева всякий раз вешают его на одно и то же место. В некоторых культурах охотнее признают существование таких колодцев, чем в других. В большинстве случаев прибегают к религиозным объяснениям, что в целом неплохо, если тебе нравится такого рода рассуждения. Судя по тону Нуалы, ей лично такие рассуждения не нравятся. И вы сказали, что одно из больших таких мест есть и в Килбеге, то есть под Килбегом. Стараюсь сопоставить я вместе все факты. Я никогда не была в этом уверена. Это была одна из теорий, объясняющих, почему все происходит так, как происходит. А когда объявились вы, дети, со своими способностями, и эти чокнутые дети Бригитты, я написала Манон во Францию, потому что она как раз занимается такими колодцами. Вместе со своим отцом? рискует Фиона, отчаянно желая получить ответ. «Общим для всех колодцев является связь с инситивами», говорит Манон, полностью игнорируя предыдущий вопрос. «Насколько я понимаю, ты одна из них». Все глаза обращаются на меня, и мне вдруг становится ужасно неловко. «Да, ты уже проводник для этой магии, идущей в мир. Втягиваешь ее естественным образом». Но когда кто-то пытается превратить тебя в, в суперканал, забирающий всю магию из колодца сразу, то колодец сразу опустошается, а вместе с ним и ты. А поскольку и все остальные связаны с колодцем, то все вы тоже в опасности, — добавляет Нуалла, грустно улыбаясь. Вот почему, скорее всего, следили за Лили. Заро и Фионы, вероятно, тоже следят. Они хотят оценить ваши возможности, рассчитать, сколько можно будет получить. «Мама сказала, что ты вызвала дух мести», — говорит Манон. «Духа мести в виде женщины, правда? А потом прогнала ее». «Домохозяйку?» «Да». «Ты слышала когда-нибудь выражение?» — она делает паузу. «О том, что если поймать большую рыбу, то это все равно, что порвать сеть». «Нет», — отвечаю я и думаю про себя. Слабую рыбу всегда добивают. Наверное, этот город давно уже стоит поверх этого колодца. Наверное, никто этого раньше не замечал. Но когда ты вызвала дух мести, а потом победила его, то устье колодца расширилось, понимаешь? Как воронка, которая продолжает расширяться. «Колодцы, воронки», — повторяет Фиона недоверчиво. «Это такая метафора», — говорит Нуала, стараясь примирить всех. «Две метафоры», — уточняет Ро. «Метафора воронки» и «Метафора колодца». Его замечание, похоже, немного сердит Манон, и она сухо продолжает. «Магия предпочитает, чтобы ею пользовались понемногу те, кого она выбрала. Чем больше пользуются магией, тем больше ее становится». и тем жаднее становятся люди в своем желании владеть ею. Но Алла подходит к массивному чайнику и наполняет наши фарфоровые чашки до краев. Рох муро вглядывается в свою чашку, и я не могу понять, чем сейчас заняты его мысли. «Там, где есть колодец, есть и сенситивы, чтобы черпать магию», — продолжает Манон. «Присосавшись к ним, можно выкачать всю магию для себя». «Присосаться ко мне?» — перебиваю я таким высоким голосом, что он похож на виск. «Ко мне?» «Думаю, Мэйв, Аарон давал тебе три возможности стать каналом добровольно», — говорит Нуалла, кладя руку мне на плечо. «А когда ты отказала ему, то есть ему с детьми, то он решил действовать силой. Вот почему ты чувствовала себя плохо. Поэтому угасает твоя магия». Она протекает сквозь тебя, как вода, вымывая и твои собственные силы. Аарон, машинально повторяю я его имя, ошеломлённая всей этой свалившейся на меня информацией. Мне даже кажется, что кости черепа у меня растягиваются, чтобы дать место новым сведениям. Затем я вспоминаю, что мне сказала Хезер. Тебе следует опасаться его. Прислушивайся к своему телу. своим ощущениям. Думаю, он. Наверное, поэтому я заболела. Скорее всего, Аарон и вытягивает из меня энергию. Ну, Алла кивает. Логично. Конечно, лучше воспользоваться тем, кто лично связан с тобой, тем, кто знает, как ты работаешь. В последнее время он снился мне, говорю я смущенно, и все снова разглядывают меня. Ну, не в таких уж интересных снах. Я просто как будто ходила с ним по его обычным делам. Ну Аллах мурится. Возможно, он оставил свой отпечаток на твоем сознании, если это он высасывает из тебя энергию. Я вот чего не понимаю, перебивает Фиона, нахмурившись. Зачем им вся эта гомофобная и пуританская чушь? если на самом деле они просто хотят выкачать магию из Килбега. Манон с Нуалой переглядываются, выражая своими взглядами нечто среднее между общим знанием и глубокой озабоченностью. «Я впервые ощущаю, что они действительно мать и дочь». «Пожалуй, слишком много информации для одного вечера», вдруг произносит Манон. «Это чрезвычайно сложная область исследования». «Тогда расскажите вкратце», — предлагает Ро с несвойственной ему прямотой. «Ну ладно», — вздыхает она. Она отпускает золотую цепочку, и та падает под одежду. Потом скрещивает руки на столе перед нами. Ногти ее подстрижены идеальными овалами и покрыты чистым лаком. «В последний раз, когда я их видела, они были покусанными и грубыми. Быстро же они исцелились». «Итак...» Все собравшиеся здесь, в той или иной степени, обладают даром к магии. Манон разглядывает всех нас по очереди, словно ожидая, кто из нас возьмет слово. Наследовали ли они его, заслужили или купили? При этих словах Нуалла слегка, едва заметно вздрагивает. Манон почти виновато смотрит на свои руки. Мы с Фионой быстро переглядываемся. И спрашиваем от ними губами что итак все мы обладаем этой магической силой но в каком-то смысле ею обладают и все остальные люди главное в ней свобода воли осознание способность принимать решения умение критически мыслить все это часть магии именно это делает заклинания такими мощными не сами слова а то внимание и та осознанность, которые в них вкладывают. Понятно? Я киваю. Именно это в свое время пыталась объяснить мне Нуалла, но я была слишком отвлечена, чтобы прислушиваться. Но я понимаю. Все заклинания, которые я произносила, это были не просто слова, слетающие с моих губ. Это связано с тем, как слова соединяются, с какой-то глубокой, тайной частью меня, той частью, к которой я могу прикоснуться, но полностью никогда не увижу. Когда место колодца лишается магии, люди, они становятся мягкими и податливыми, как глина. Ими легко манипулировать, ими легко управлять, потому что им не хватает этой субстанции. У них отняли магию. Так вот, почему люди в последнее время ведут себя так странно, произношу я и почти радуюсь этому открытию. Значит, дело тут вовсе не в том, что Килбек — это обычное провинциальное захолустье. Росфионы переглядываются, как будто не до конца верят в это. Но тут я вспоминаю, что у меня есть доказательства». Но это все равно не объясняет, почему они такое значение придают всей этой консервативной чуши, если главное для них только магия, говорит Фиона. Может, они работают на кого-то другого, кому нужна магия, предполагает Нуалла. Или же это отличный отвлекающий маневр — натравливать людей друг на друга. Очень хороший способ отвлечь внимание и под шумок обрести власть. «Целые империи создавались на куда меньшем основании». Ро потерял интерес к рассуждениям и погрузился в свой телефон. «Я толкаю его локтем и окидываю его взглядом, говорящим, ты ведешь себя грубо». «Дальше будет только хуже», — говорит Манон. «Поэтому нам нужно остановить Аарона, связать его как можно скорее». Нуалла кивает. «Связать Аарона?» позволить Мэйв восстановить свои силы, а затем, когда мы будем готовы, избавиться от них раз и навсегда. «Простите, если туплю», — говорю я смущенно. «Но что значит «связать»?» Это очень старый вид заклинания, возможно, один из самых древних. С его помощью предотвращают вред, связывая чью-то волю. Это чрезвычайно мощное заклинание — И если его использовать не по назначению, оно очень опасно. Связав волю Аарона, мы не позволим ему и дальше опустошать тебя. В голове у меня, словно заезженная пластинка, крутятся слова Хезер. Тебе следует опасаться его. Прислушивайся к своему телу. «А что насчет Хезер Бенбери?» — спрашиваю я. «Она тоже к этому как-то причастна?» «Я рассказываю им о нашей с Хезер субботней беседе, о финансовых пожертвованиях в школе святой Бернадетты от детей Бригитты». Глаза Нуалы в тревоге расширяются. «Теперь понятно», — говорит она. «Мы знаем, что у них есть деньги и связи. И если они настолько заинтересованы в магии, то, конечно же, они должны были постараться подчинить себе школу, в которой учатся три юные ведьмы». Она долго и громко вздыхает, как будто с трудом веря в то, что оказалось в такой ситуации. «Понаблюдай за ней еще немного, и когда будешь готова, пригласи ее сюда. Нам потребуются все доступные силы и помощники. И не разговаривай с ней в школе», — предостерегает Манон. «У стен есть уши».